Глава первая, часть первая. «Ну, привет, Димовочка!» Услышала я немного хрипловатый голос и обернувшись оцепенела Передо мной стоял Олег Геренков, мой одноклассник, жгучий атлетичный брюнет, в которого я когда-то без памяти влюбилась. Ещё в пятом классе он выделялся среди сверстников статью и силой, а его яркая улыбка и тогда сводила с ума всех девчонок нашего класса и даже параллельного. Мы переехали в другой город, и мне пришлось забыть о своей первой детской страсти. Но сейчас прошлое словно ожило. «Здравствуй, Лизонька! Ты выглядишь просто потрясающе!» Раздался второй, более мягкий, но не менее уверенный голос. Я перевела взгляд, и сердце ухнуло вниз. Передо мной стоял Илья Афанасьев, высокий, светловолосый красавец, с тем самым открытым взглядом, который однажды заставил меня поверить в чудеса. Мы познакомились чуть позже, в седьмом классе, И в другом городе, но и он оставил след в моём юном сердечке. И да, само собой, мне тоже очень нравился. И больше того, он даже несколько раз провожал меня до дома и нёс мою школьную сумку. Но мы вновь переехали. Мой отец был военным, и почти каждый год мы колесили по нашей стране, всей семьёй, пока я не выросла и не уехала поступать в северную столицу. Да так в ней осталось жить, пока родители не погибли. Что Илья, что Олег взяли когда-то давно надо мной негласное шефство и не позволяли никому обижать. И потом мы вновь увиделись, как раз, когда я приезжала на похороны родителей. Там-то мои бывшие одноклассники решили за мной слегка приударить, причём оба сразу. Не представляю, как они оба очутились в этом городе, потому что изначально жили вообще в других регионах нашей необъятной родины. И ещё и умудрились какое-то там дело на двоих открыть. Однако мне было тогда совершенно не до этого. Во-первых, я занималась похоронами. Во-вторых, боролась с опекой, они хотели забрать Аню. А в-третьих, у меня был Антон который приехал со мной и оказал серьёзную эмоциональную поддержку, представить сложно, как бы я одна совсем справилась. И я уже тогда его любила и не собиралась отвечать никому из них, поэтому мягко послала обоих в дальний даль. В следующий раз мы встретились уже в северной столице, когда наш бизнес набирал обороты, и эти двое переехали, основали рекламную фирму и пришли ко мне с предложением поработать вместе. Но Антон был против работы с ними, так как Илья с Олегом уже тогда прославились своим побочным увлечением. Они были негласными решалами, их нанимали для того, чтобы устранять невыгодных конкурентов и заниматься разными нехорошими делишками. а В общем, по слухам, ребята умели решать за большие деньги любые проблемы, причём делали это совершенно незаконными способами. И я им сразу отказала. Тогда мне не хотелось пачкать себя связями с такими людьми. Я строила чистый белый бизнес. И где я теперь? Хм, сама же собралась спросить их о помощи. «Олег? Илья?» С удивлением спросила я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Почему с удивлением? Да потому что я, вообще-то, созвонилась с ними буквально пару часов назад. Правда, наткнулась на их секретаршу и попросила договориться о личной встрече. Дамочка пообещала, что скоро перезвонит. И так не перезвонила. И я решила заскочить в свое любимое кафе, что находилось недалеко от нашего офиса, чтобы хоть немного освободить голову от тяжких дум. И они вдруг очутились здесь. Еще и умудрились меня узнать. Всё же я заметно изменилась с тех пор, как мы последний раз виделись. Очень сильно располняла. «Он самый!» — хмыкнул Олег, подходя ближе и нагло усаживаясь за мой столик. «Рад тебя видеть!» — добавил Илья, беря стул с другого столика и тоже садясь за мной. Кстати, дюймовочка меня обзывали почти во всех школах, потому что я была самой мелкой и худющей среди детей, пока не уехала из дома в северную столицу. К тому же ещё и возрастом была младше на целых два года, потому что учиться пошла в пять лет вместо семи. Из-за бабушки-учительницы, которая меня подготовила. И, конечно, я была самая маленькая ещё и по возрасту, не только по росту и весу. В итоге везде ко мне клеилось это прозвище «Дюймовочка». А Олег его вспомнил. Даже немного иронично звучало. Почти издевательски, учитывая мой 54 размер и рост 175 сантиметров. Я в восьмом классе как-то очень быстро вытянулась, а семь лет назад поправилась. Мой вес теперь 80, и это я ещё умудрилась похудеть. Была вообще под судне. «Спасибо мужу, который подкупил врача». «А ты стала такой красавицей?» Вдруг сказал Олег прищурился так странно, как будто не комплимент делал, а, не знаю, оценивал, что ли. «Да и в детстве была красотка, сейчас так вообще расцвела», — добавил Илья. «Спасибо», — ответила я немного скованно. «Что-то меня настораживали эти странные комплименты». «А вы какими судьбами? Случайно тут?» «Нет, не случайно, Лиза», — ответил Илья. «Евстегней Юрьевич нам написал». «Пришли решать твои проблемы!» — ухмыльнулся Олег. «Так быстро?» Моё сердце сразу же ухнуло куда-то вниз, так как я не ожидала, что они придут именно сюда. Я думала, мы встретимся где-нибудь в офисе в присутствии юриста.